Вклады для пострижения Кроме вкладов по душе, монастыри обогащались еще взносами для пострижения. Таким взносом как бы обеспечивалось пожизненное содержание постриженника в монастыре. Этот источник расширялся по мере того, как в древнерусском обществе укреплялся обычай постригаться под старость или перед смертью думали, что во что-нибудь зачтется, если отречься от мира, хотя за несколько минут раньше, чем сама природа, закроет человеку глаза на этот мир. Редкий государь в Древней Руси умирал, не постригшись хотя бы перед самой смертью. То же делали, по возможности, частные лица, особенно знатные и состоятельные. Вступление в иночество — Обыкновенно соединялась со вкладом в монастырь при самом пострижении или со вкладом, назначенным заранее на случай пострижения. В последнем случае вкладчик оговаривал свой вклад условием «А похочу я спостричь, и игумену меня постричь затем же вкладом». Иосиф волоцкий признавался, что его монастырь начал обостраиваться с тех пор, как стали в нем стричься в чернице добрые люди из князей, бояр, дворян и купцов, которые давали много, от десяти до двухсот рублей, до двенадцати тысяч на наши деньги. На Трифона, основавшего в конце шестнадцатого века монастырь, навятки жаловались, что он за пострижение вкладу просит дорого и с убогого человека меньше десяти рублей, более ста рублей не возьмет. Вклад при пострижении считался тем обязательнее, что по смерти вкладчика он превращался в поминальный. В письмах княгини-вдове Иосиф волоцкий высказывает как общее правило, что если богатый человек при пострижении не даст вкладу по силе, его не велено поминать в том монастыре. Иногда вкладной договор обставлялся разнородными условиями, получал довольно сложный юридический состав. Один вкладчик, например, с женой и четырьмя сыновьями в 1568 году отдал в Троицкий Сергиев монастырь свою небольшую подмосковную вотчину, и за это его у Троицы постричь и келийкою пожаловать и и семью, жену его тоже постричь в приписном к Сергиеву женском монастыре и келийку ей пожаловать, а двух сыновей их принять в слуги монастыря и деревеньку, им пожаловать, на чем им можно прожить. А кто из них захочет постричься, того постричь и тоже келикою поустроить за тем же вкладом. Так вкладом пристроилась к монастырю целая дворянская семья, давая ему готовых и будущих пострижеников и даже военных слуг помещиков. Иногда вклад в монастырь делался с условием не только поминать, но и похоронить вкладчика в том монастыре. Некоторые монастыри становились фамильными кладбищами знатных родов, члены которых из поколения в поколение приносили в обители вечного покоя за свои души и могилы, свои вотчины, села, деревни и сенные покосы.